Глава 18. Прятки. Кто не спрятался? А время было. Охренеть. Были еще и другие ругательства, но я находилась под таким впечатлением от произошедшего, что просто тупо металась по гостиничному номеру с одним и тем же словом на губах. Охренеть. Кольцо Хейли уже давно помогло мне восстановить фантом ее ипостаси, поэтому я не переживала насчет того, что Лифан меня почуют но. Охренеть! «Но почему он?» Чуть ли не рыча от негодования пнула ножку кровати и тут же взвыла от боли. «Проклятые драконы! Что в вас всех?» Заставила себя сесть на пуфик и успокоиться. «Так, все нормально. Это может быть ошибкой. Подумаешь, дракон пробудился. Он пробуждается при разных стечениях обстоятельств. Да, обретение пары наиболее часто из них. Но также и постать пробудить может выброс магии. А он был». Столько феечек я напитала магией. Что там еще? Злость может подтолкнуть дракона к инициации. А вон как Лифана приперла маску у меня отобрать. Может, он речь ввёл именно о ней, рыча моя? Сто процентов. А, сука!» Снова подскочив на ноги, бросилась на кровать. Я не была идиоткой. Как бы мне не хотелось, а принять истину нужно. Я — пара. «Чёртов принц». За окном гостиницы выли сирены, но я не обращала на них никакого внимания. Еще только оказавшись в номере, сожгла дотла и белоснежная, обтягивающую фигуру платье и маску. Доказать, что той девушкой на празднике была именно я, никто не сможет. Из работников отеля меня видел только мальчишка, да и тот куда-то исчез. Видимо, на праздник улизнул. Надо уже что-то делать. Пора закругляться с этими кошками-мышками. Завтра сама нагряну в горе. Резко сев на постели, зашлась в истеричном хохоте, осознав, что Лифана боюсь больше, чем его папашку. «Это потому, что Алану я фальшивая пара. А что делать с реальной угрозой стать венцом лифановского гарема? Вообще понятия не имею. Сирена. Леся мне поможет. Раз она поменяет ипостась Миранды, пусть и мою». Внутри все взвыло от несправедливости. Я очень сдружилась с демоницей. Она ни в чем мне не уступала. Такая же сильная и ненасытная схватив пустой графин для воды, запустила его в стену. Проклятье! Одно радовало. Переспали мы с Лифаном еще до нашего с демоницей объединения, и после пробуждения моей ипостаси с драконом больше не сталкивались. Когда их делегация нагрянула, я уже взвалила на свои плечи миссию по спасению сестры, поэтому учуять меня он не смог чисто физически. Смог. Припомнила тот случай, когда Лефан ворвался в комнаты своего отца, где я жалась к стене, накачанной силой домовихи. Он меня искал. Теперь мне оставалось молиться только об одном, чтобы принц не провел параллель между событиями и не приплел мою близость при каждом их стечении, задумываясь. То, что он меня сейчас не узнал, — это просто невероятная удача. С горем пополам успокоившись, поднялась и прошла в ванную комнату. После вечерних процедур значительно полегчало. И дышать стало легче. И вообще. Вытянувшись на кровати в черном пеньюаре, блаженно закрыла глаза. Возможно, не все так трагично. Вдруг ли Фан не такой, как его отец? Нам надо просто присмотреться. Убрать предвзятость и... Наивная девочка внутри меня старательно пыталась отключить мозги. — Не выйдет, красотка. Я еще не совсем поехала крышей. Но... Скрипя сердце, признала некоторую правоту. Но присмотреться никто нам не мешает. Три месяца в Гареме. Его жителей за это время я изучу чуть ли не под микроскопом, а еще постараюсь воспользоваться своим лживым положением. все таки Ева Рилк очень хорошая девушка. Она тоже заслуживает уважения и любви, а не таких вот унижений. Будем упорно двигать стену лбом, чтобы через три месяца наши старания дали плоды. Я сделаю все возможное, чтобы Ева не пожалела о своей помощи нам. С такими светлыми мыслями заснула. Пробудила меня тревожность. Солнце било ярким светом в окно, громко щебетали птицы. Но я не открывала окна. Осторожно приоткрыв глаза, похолодела. Лифан. Принц сидел на Софе и смотрел в открытое им окно с блаженной улыбкой на губах. Нашел, Узнал. И как? Как через фантом-то почуял? Амулет, удобно расположенный в ложбинке груди, был при мне. Я растерялась окончательно. «Не может быть». Больше не изображая сон, подтянула простыню к самому подбородку, хотя не заметила, чтобы лев проявлял хоть какой-то интерес к спящей мне. По-моему, дракону было вообще наплевать на полуголую девицу в кровати. Он был полностью погружен в свои мысли и выглядел невероятно счастливым. Однако это длилось недолго. Едва он заметил мои телодвижения, повернулся. «Проснулась?» — безлико спросил принц, моментально приобретая сухое выражение лица. «Идем». Мне больше некогда с тобой возиться. Фух, просто выполняет приказ отца, а я уж подумала. Казалось, внутри меня напряжение лопнуло. Так легко стало. К легкости добавилась вредность. Что так, важные дела? Соломон, ты еще не утрона моего отца только потому, что твоя ипостась была моей матерью. Меня даже забавляли твои поиски. Финн с перемещением во Флос оценили даже мои ребята. Но сейчас у меня действительно времени нет. Лифан медленно осмотрел меня, чему-то поморщился, явно раздражаясь от мыслей, посетивших его голову, после чего поджал губы. «Если думаешь снова сбежать, предупреждаю. У тебя ничего не выйдет. На комнате полок, теневой. Такой ты не впитаешь, Сигула». «Магнит. Он знает о моем даре, а ведь его свойства отец скрывал чуть ли не всей империи. Лифан, а ты не так прост, как я думала». «В любом случае, мы не будем это проверять» усмехнулась, позволяя себе немного честности. «Я себе скорее руку отгрызу, чем буду открывать перед тобой свою истинную постась. Лифан откинулся на спинку Софы с подозрением, всматриваясь в меня. Такая пристальность заставила прикусить язык. Он слишком умный. Нельзя терять голову и болтать, что не попадя. Поднялась. Подозрительность сошла с лица принца, стоило простыне съехать вниз, демонстрируя черный, вполне себе скромный пеньюар. Щеки лефа покрылись милым румянцем. Дракон отвернулся. «У тебя десять минут. Собирайся». Принц резко поднялся, но замер уже на выходе. «Без шуточек. Не зли меня». Чего так разошелся? А поспешность ему для чего? Наверняка пару свою найти. Надо бы с мальцом поговорить перед уходом. Подкупить, запугать, плевать. Главное, чтобы ниточки, которые со временем неизбежно приведут к нему, некому было растрепать. Но как это сделать? У меня был всего один вариант. Быстро одевшись, сгребла вчерашние булочки с кофейного столика и сунула их в сумку. Под активное хромканье Аратара открыла дверь. В коридоре стояли те же агенты черного когтя, что поджидали меня в тот раз на площади студенческого городка. Капюшон одного откинулся в сторону по мановению руки мужчины, и я встретилась взглядом со вчерашним фениксом. Спокойно. Я была в маске. Ох, мылочка засранца раздражала. Что, опять даем ей фору или уже нормально выполним приказ твоего отца? Лифан наградил Феникса таким взглядом, что стало понятно. Умник бесит не меня одну. Рик, мне некогда играться. идем. Я упрямо продолжала стоять на месте. Не дождавшись от меня покладистости, Лифан остановился на первой ступени. Ну что еще? Мне прочитать тебе лекцию? Процитировать дословно пакт об истинных парах? «Пункт 5. Статья 3». «Пункт 13», — прикусила губу, немного боясь, что мне откажут. Лефан нахмурился, вспоминая. «Пришлось поторопить его, потому что статей в обязательствах мужа, а этот пункт посвящался именно им, было больше 60. Но не съязвить не могла. Все-таки мой истинный. Обязательно перечитай на досуге. Тебе не будет лишним. Но я говорю конкретно о первой статье». «Эрлина может взять с собой в новый дом свои вещи, артефакты, слуг и все, что посчитает необходимым для начала нового этапа своей жизни». Лифан вскинул бровь. «Откуда такие познания законов нашего Иркона?» «Чуйка», — буркнула себе под нос, свирепо прищуриваясь, когда тот самый Феникс громко фыркнул. «Ладно», — решил поскорее закончить с моей транспортировкой Лев. «И что ты предлагаешь? Идти к твоему отцу?» «Ирлин дал четкие инструкции, пока твоя ипостась не признает его своим мужем, мы должны оставить в секрете твое положение от Зизрана Маро. Я скривилась. «Мило. И весьма подло». «Это не мое решение», — нехотя протянул принц. «Знаю. Тем не менее, я настаиваю на своем праве. И раз уж вы дернули меня из гостиницы, хочу мальчика Лакея, который прислуживал мне здесь». «Ты смотри», — развеселился Феникс. А если бы мы тебя из Академии забрали? Студентика себе прихватила?» «Рик», — резко оборвал хохот на лефан. «не забывай, с кем ты рядом стоишь. Перед тобой принцесса демонов. А через неделю она может стать твоей императрицей. Заткнись и одень капюшон, если хочешь дальше оставаться в моем отряде». Секунда из песи у Феникса сразу поубавилась. А через десять минут я была обладательницей, улыбающегося до ушей мальчонки, зарплата которого резко повысилась вместе со статусом и престижем. Всю дорогу до дворца дракончик шептал. «Спасибо, спасибо!» А я мысленно потирала ладошки. Можно выдохнуть. Меня никто не спалит. Три месяца развлекухи без угрозы личной свободы. А там и присмотреться можно. Это не мое решение. Из уст Лефа прозвучали невероятно обнадёживающе. Когда впереди показались ступени дворца, карета замедлила ход, и сидящий с нами в экипаже принц с облегчением вздохнул. «Прибыли. Идем». Кривая улыбка появилась неожиданно, обезоружив меня. «В новый этап твоей жизни».